как мы искали домик своей мечты и что нам помогло его найти. На поиски домика своей мечты у нас ушло более трёх лет. Почему так долго? Во-первых, мы к этому делу подошли серьёзно, тщательно и без спешки. Во-вторых, в Крыму не всё так просто, как это кажется. Основной менталитет таков, что местные обитатели, говоря языком спорта, не спринтеры, а марафонцы. Они спокойны и неторопливы. Был у нас в молодости один друг, который формулировал свою жизненную философию таким образом. «Наша от нас не уйдёт. А если что-то ушло, значит, оно было не наше». Это точь-в-точь -точь философия крымской провинции. В первые годы такое отношение к жизни нас сильно удивляло. Например, приехали мы в Старый Крым, за спиной почти 2500 километров — «Машина грязная, да нельзя. На следующий день с утра едем искать мойку. Нашли три. Две из них еще закрыты, хотя на часах уже десять. Третья открыта, но в моечном боксе стоит копейка, и мойщик возится в багажнике. Спрашиваем у него, работает ли мойка. Он отвечает, что да, работает, но продолжает заниматься своим делом. Мы тогда задаем следующий вопрос. «Так вы на машину помоете?» Мойщик неохотно отрывается от своего занятия, смотрит на нашу машину, чешет затылок и говорит, «Ну, приезжайте через полчаса. Я тут в багажнике порядок наведу, и тогда вашей машиной займусь». Мы смотрим на него и ничего не понимаем, как будто ему ни денег не надо, ни благодарных клиентов Нежелание сменить старенькую копейку на более комфортную машину. Солнце греет, трава зеленеет, небо синеет. Что еще для жизни надо? Если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день», — пел Виктор Цой. Жителю большого города трудно такое принять. Однако прошло время, и мы сами заразились этим островным вирусом. «Акуна Матата». «Или не парься, будь счастлив» – хороший жизненный девиз для пенсионера, перебравшегося из кипящего котла мегаполиса в южнорусскую провинцию. А кроме того, свои коррективы внесли известные украинские события 2013-2014 годов. Никто тогда не знал, чем все закончится, поэтому продажи недвижимости практически встали. Так что поставить точку в нашем затянувшемся поиске домика в деревне мы смогли только летом 2015 года. В своем поиске мы использовали пять способов. Сейчас расскажем, как это происходило и что в конце концов нам помогло. Первый. Сайты недвижимости. Мы просмотрели немало вариантов, найденных на сайтах. И сразу скажем, что не все они были реальными. Где-то оказывалось, что у продавца не готовы документы, где-то писали заниженную цену, чтобы заинтересовать покупателя, а уже потом на переговорах ошарашивали совсем другой суммой. Кто-то просто давал объявления, не собираясь продавать свой дом. Но встречались вполне неплохие реальные варианты, которые мы посмотрели своими глазами и даже намеревались купить. Второй. Риэлторы. В городке Старый Крым где мы сейчас живем, работают две риэлторские конторы. Мы обращались в обе, но в итоге ни те, ни другие не смогли найти нам подходящий вариант, хотя относились к делу вполне профессионально. Третий. Поиск по знакомым. Почему-то мы очень надеялись на этот способ и опрашивали всех людей, с которыми здесь встречались, не знают ли они кого-то, кто хочет продать дом или землю, Почти все с радостью отвечали, что у них есть такие знакомые, друзья, родственники. Потом, в большинстве случаев, нам показывали какие-то совсем уж негодные варианты. Например, землю за городской чертой, где были огороды. Или участок в садовом товариществе. Или реальный дом с землей, но непомерно дорого. В общем, этот вариант оказался самым неблагодарным. И скоро мы отказались от такого поиска. Четвёртый. Городские доски объявлений. Некоторые объявления были уже нам знакомы по поиску на сайтах недвижимости, но в целом выяснилось, что в городке есть много людей, которые не дружат ни с интернетом, ни с риэлторами. Это хороший способ поиска, мы увидели много интересных вариантов. Пятый. Поиск ногами. Оказалось, что это самый эффективный способ. Немалое количество людей ищет покупателей на свою недвижимость совсем простым образом. Пишет на заборе или на фасаде дома большими буквами слово «продается» и рядом номер телефона. И почти всегда цена в таких случаях заметно ниже, чем во всех остальных вариантах поиска. Именно так мы увидели домик своей мечты. Шли по городу, в очередной раз отчаявшись найти то, что устроило бы нас во всех отношениях, и вдруг в каком-то переулке краем глаза заметили надпись на воротах. Повернули в переулок, тут же позвонили по указанному номеру, вечером пришли посмотреть и сразу поняли, что это наш дом. Он настолько запал нам в душу, что некоторое время спустя, уже став его владельцами, мы собрали некоторые факты, Слегка их художественно переработали и составили родословную нашего дома под названием «Часовщик» или «Дом с белочками».